Горе, как и радость, сбивают людей вместе. В восемь вечера в понедельник Тёма позвонил снова. Выйдешь? Выду. й Ну тогда на игрушках. Угу. Это означало, что они должны будут встретиться на детской площадке во дворе минут через пять-десять. Эх, давно же они не виделись. Недели три, но казалось, будто не один месяц. Наверное, только после лета, проведенного в роис. Смотрел Санек на друга таким взглядом, удивленным, как смотрят на чужого лезущего почему-то в родню. Похоже, пути их успели уже далеко разойтись. И Тюма, наверное, чувствовал то же самое. Но сейчас, пусть временно, они снова соединились. Крепко по-мужски пожали друг другу руки. Нового оттуда ничего, спросил Санек. Чего там может быть нового? Мрачно ответил Тюма. Хотел сказать, что Лила не ожила, но промолчал, счел шутку неприличной. Ну, например, когда ее хоронят. А тебе разве никто не сказал? В среду. Весь класс снимают после третьего урока. Подгонят автобус к школе. Повезут на т р о и ц к у р о в с к о е кладбище. Там будет отпевание в церкви. А зачем отпевание? Она же неверующая была. Удивился Санёк. Мать е е так решила. Вот б ы л и л к а удивилась, если бы узнала. Помотал головой Санёк и заткнулся, поняв, что ляпнул глупость. Потом шли молча, как прежде, бродили часами по улицам. И Тёма заметил, что друг его идёт непривычно медленно, частя шагами, будто ноги у него были в путах. Как на рынке-то было? Вдруг спросил Артём. В ответ Санюк ухмыльнулся, процитировал фразу из старого уголовного фильма: «На пушку берешь, начальничек». т ё м а похоже, о б и д е л с я Вот уже и начальничек. А ведь только что были друзья, не разлей вода. А на пушку мне тебя брать нечего. Тебя Марат на рынке видел, наш охранник. Уже с утра сегодня по всей школе звон пошел. Длинный ваш двоечник по рынку бегал. Турой размахивал. А сам-то он там был, но это надо же! Изумился Санюк. Ему, как, наверное, и всем пацанам, казалось, что маски это что-то вроде роботов или киборгов из фильмов ужасов, без лица и безжалостные нелюди. А оказывается, в их числе был и Марат и другие, наверное, ребята из его охранного агентства. То есть люди как люди. Что же они так свирепствовали? Может, именно Марат его дубинкой по ногам и о ш парил. Хотя, если подумать, х а ч и к о м пацанва, наверное, тоже показалось за водными чудовищами. Мне теперь один хрен, что там у вас в школе думать будут. Я в 2 0 1 4 ю больше не вернусь, твердо сказал Санек. Я бы и раньше ушел, если бы не Лила. Да это все знали, сказал Белопольский. Я вот смотрел на тебя и думал. Похоже, Сашка уходить собрался. Совсем ты был какой-то безбашенный в последнее время. А я тебе скажу, почему. Я все лето типа проработал со взрослыми мужиками. т о пором махал, как они. Работали, перекуривали, ели, спали, все вместе. И знаешь, после взрослой жизни школа – это такой детский сад. Я, конечно, старался помалкивать, но теперь скажу. Все в вашей школе, блин, как при советской власти. Все на лжи и страхи построено. Вот поставила мне Нелька двойку, и что? Значит, сама сплоховала, не сумела подать материал, не сумела заинтересовать. А она думает, что раз я ответил на двойку, то нанес ей личное оскорбление, и мне надо отомстить. Или снежная королева. Ну подумаешь, пошутил, пожужжал на уроке. Так она тут же помчалась на меня директору стучать. Вся дисциплина только на страхе и держится. Замечания сделают, родителей вызовут и з школы выгонят. Вроде здоровые все лбы, а припугнуть вас как детки в слюнявчиках. А там на дону, как день на поработаешь, с о л н ц е п ё к е поработаешь, к а ш и с тушенкой навернешь и на боковую свалишься. И все ваши уравнения, знаешь, они так далеко-далеко, что их и не видно вовсе. Но это понятно, поспешил сказать Тёма, не стал спорить с другом. Помнишь, были мы у тебя, про бои смотрели, говорили с твоим отцом, вот головастый мужик. Артём в ответ энергично закивал. Я тогда подумал, если это ваша социология такая нужная и интересная наука, то почему же ее в школе не проходят? Дают нам к а к о е т о тухлое обществознание, от которого не п р о з е в а е ш ь с я А кто тебе в школе расскажет про самое главное? Ну, например, про деньги. Как их заработать и как сохранить. Еж, не говорю про власть, как в нее пробиться. Или про отношения, ну типа в семье. Или даже вот про что? Про смерть. Почему про смерть ничего не говорят, а? Ты меня так спрашиваешь, будто я министр образования. т ё м я тебе так потому говорю, что ты малый, дельный. Ну как-то, ты уж меня прости, затормозился. Будто в м л а д ш е классниках остался. Смотри, придет день, ты меня попомнишь. Да нет, ну чего, ты в н а т у р е вообще фишку рубишь. Поспешил согласиться с другом б е л о п о л ь с к и й Я и сам это знаю. Туже литературу жуем как мочало. По пять раз Пушкина читаем в разных классах. А в последние уже наши годы, что, никакой литературы нет? Пушкин телевизор не смотрел и в интернет не лазил. Некоторое время шли молча. Каждый припоминал обиды, которые нанесла им опостылевшая школа. А алгебра, геометрия, синусы, котангенсы. Снова со злостью заговорил Санек. На хрен а это вообще, когда есть компьютеры? Или физика с химией? Зачем мне знать на память т у форму, когда все в программы давно прописаны? Сколько времени ушло зря на все эти задачки, перезадачки? Если бы их не решать каждый день. о всю школьную математику можно было бы пересказать за один год, а не тянуть с первого по одиннадцатый. Такое п а л е в о Но это уж точно. Математику они оба не любили. Вот Лилка говорила. Все в том же боевом запале начал Санек и неожиданно поперхнулся, подумалось. Только вчера ему Лилка что-то говорила, а больше она уже никогда никому ничего не скажет. Изменившимся голосом он продолжил. Лилка мне говорила, что для того ее учат музыке, чтобы занять все свободное время, чтобы по улице не ходила, с дурной компании не вязалась. Музыка ее никому в семье была не нужна. Музыканшу из нее никто делать не хотел. Главное, чтобы время ее потратить, чтобы после школы она была под присмотром с утра и до вечера. Да, это понятно. Со вздохом проговорил Тёма. Вот потому тебе и понятно, что тебя тоже родаки держат в е ж о в ы х рукавицах. Ведь они же там в школе все врут, врут, что понадобится тебе в жизни эти формулы, уравнения, врут, что если ты на пятерке учишься, то на пятерку и работу себе найдешь и на отлично потом жить будешь, врут, что вообще от них, от учителей все на свете зависит, а на самом деле они такие же люди, как наши папки, мамки, также не б о с ь квасят по праздникам. Подобные разговоры бывали у них и раньше, но только теперь Санек выложил перед приятелем все свои мысли и доводы. Тёма почувствовал вдруг, что Санек намного его старше, и вот ведь странная вещь: вроде был во всем согласен с ним, а в голове р о и л а с ь ж у ж ж а л а мухой странная мысль. Хорошо, что Санек уходит, мы с ним наверняка бы раздружились.